Откуда-то издали со двора до Нарциссы доносились какие-то слабые звуки, и их глухие сонные отголоски вливались в дом на волнах живительного июльского ветерка. Но из комнаты, перед которой она стояла, не слышалось ни малейшего звука вообще. Быть может, он уснул, и первые побуждения, заставившие ее приехать сюда, Несмотря на отсутствие мисс Женни, данное слово и стойкость ее безрассудного сердца, сослужив свою службу, покинула ее, и она стояла за дверью, надеясь, что он уснул и проспит весь день до вечера. Однако ей придется войти в комнату, посмотреть, спит ли он или нет, и она прикоснулась руками к лицу, словно этим жестом можно было вернуть себе обычное выражение безмятежного покоя специально для него, и вошла. «Саймон?» — спросил Байерт. Он лежал на спине, подложив под голову руки и глядя в окно на противоположной стене, и нарцисса молча остановилась в дверях. Не услышав ответа, он поднял голову и посмотрел на нее своим мрачным тяжелым взглядом. — Черт побери, вот уж не думал, что вы сегодня приедете. — Как вы себя чувствуете? — спросила она. — Ведь стоит тете Дженни выйти из комнаты, как вы уже одной ногой за дверью, — продолжал он. — Это она верила вам приехать? — Она просила меня с вами посидеть. Ей не хочется, чтобы вы оставались весь день с одним только Саймоном. «Вам сегодня лучше?» «Ах, вот оно что!» — протянул он. «Может, вы в таком случае присядете?» Ее стул стоял в углу. Она подвинула его к кровати. Он смотрел, как она поворачивает стул и садится. «Что вы об этом думаете?» — спросил он. «О чем?» о том, что приезжаете сюда со мной сидеть. Я привезла новую книгу, сказала она, только что ее получила. Надеюсь, она вам понравится. Надеюсь, без особой уверенности согласился он. Пожалуй, скоро какая-нибудь из них мне и в самом деле понравится. Однако что вы все-таки думаете о том, что приехали сюда сегодня? Я думаю «Что больного нельзя оставлять одного с неграми?» — сказала она, склонившись над книгой. «Эта книга называется «Почему бы тогда не нанять сиделку? Охота вам ездить в такую даль!» Она, наконец, посмотрела на него своими серьезными, полными отчаяния глазами. «Зачем вы приезжаете, если вам не хочется?» — настаивал он. Мне это не трудно, отвечала она, открывая книгу. Она называется "Бросьте перебелон". Мне и так придется целый день слушать этот вздор. Давайте немножко поговорим. Но Нарцисса не поднимала головы, и руки ее все еще лежали на раскрытой книге. Почему вы боитесь со мной разговаривать? Боюсь, удивилась она. «Может, вы хотите, чтобы я ушла? Что? Нет, черт побери! Я хочу, чтобы вы хоть раз по-человечески со мной поговорили. Пойдите сюда!» Она не смотрела на него и отгородилась от него руками, как будто он не лежал беспомощно на спине на расстоянии двух ярдов. «Подойдите поближе!» — скомандовал он. Она встала и крепко вцепилась в книгу. «Я ухожу», — сказала она. «Я велю Саймону быть здесь поблизости, чтобы он услышал, если вы его позовете. До свидания». «Подождите», — воскликнул он. Она быстро пошла к зверям. «До свидания». «Но вы же только что сами сказали, что нельзя оставлять меня одного с неграми». Она помедлила у дверей, и он с холодной хитростью добавил — «Ведь тетя Дженни просила вас посидеть здесь со мной. Что же я ей теперь скажу? Почему вы вообще боитесь человека, который лежит на спине в чугунной смирительной рубашке?» Но она только смотрела на него своими спокойными и безнадежными глазами. «Ну, если так, то идите». Голова Байарда дернулась на подушке, и он снова уставился в окно. Нарцисса подошла и села. Он кротко спросил, как называется эта книга, и, услыхав ответ, сказал, ну ладно, читайте, я все равно скоро усну. Она раскрыла книгу и стала скороговоркой читать, словно прячась за ширмой слов, которые воздвигал между ними ее голос. Она читала, склонив голову над книгой, и чувствуя, как идет время, с которым она, казалось, старается бежать на перегонки. Байерт не шевелился. Она дочитала фразу и, не поднимая головы, умолкла. Но он тотчас заговорил. «Читайте дальше, я не сплю. Может, на этот раз мне больше повезет».